Глава тридцать четвертая Аркадий Константинович. Когда Пантарчук возвратился в гостиницу, дежурный вскочил со стула, через стул наклонилась к Питеру, протягивая ключ, и округлив глаза заговорщически сообщил, что его спутник вернулся из города всплошь изодранной одежды. Попыталась жестами показать на себе, но не очень получилось. Овернула юбку, часто заморгала густо выкрашенными ресницами. Махнула рукой и зачастила, сумбурно завершая сообщение. В общем, как будто его между терками протащили. Видок, скажу я вам, выдерни и брось, людей на улице пугать. Я сама чуть в обморок не упала, просто лечь не встать. Что же это могло такое произойти? Ума не приложу. Кому рассказать, волосы дыбом. Петр поморщился от слов дежурной. Чересчур гварливое, метет языком, брызги летят. Ничего не держится. — А вы никому не рассказываете, — посоветовал серьезно, теряясь в догадках. Что могло произойти с Василием? — Подумает, что сочиняете, — прижал к губам палец. — Тссс! Когда он вернулся? — Час назад, — глянула на часы и прошептала женщина. — Почему не позвонили мне? — надавил Пантарчук. «О! Она даже подпрыгнула от такого вопроса. — На деревню дедушки, что ли? — вспыхнула возмущенно. — Нашли Ваньку Жукова. Я же вашего телефона не знаю. — Надо было спросить, — сказал Петр. — Вот еще, — возмутилась она. — Женщинам не положено у мужиков телефона спрашивать. Тут вам не бордель, тут приличная гостиница. Сказала, как отрезала и села на свое место. — Разве вы женщина? — огрушил Петр. — Вы дежурный администратор. — Вот еще. Волчком закрутилась на стулья негодуя. — Что ж, я мужик, по-вашему? — Давайте ключ. Контарчук прервал тираду, готовый вырваться из-за администратора, и, понимая, что оплошал, шумно запыхтел. — Он у вас в руке! — ткнула пальцем обиженная женщина. — Я давно вам отдала! — Тьфу ты! — крякнул Петр. — Извините. Совсем заморочили голову. Вот еще, не завела спуску дежурная. Кто кому заморочил? Телефон, телефон. А чтобы изменилось, хоть бы и был бы телефон. Без телефона сейчас увидите. Уже в спину Петру произносила последние слова. Пенторчук поднялся на второй этаж. Дверь в номер Василия была не заперта. Распахнул. Тот голый лежал на полу. У порога скомканное лохмотье. На мгновение Пётр оторопел, потом шагнул внутрь, склонился над Василием, краснее лицо и шеи. Рубашка на спине и причесах натянулась, того и гляди поползет по швам. Проверил пульс, понял, что парень спит. Встал термашить. Василий разлепил веки долго, тупо, соображал, кого видит, и наконец глупо засылался. Я жду вас. «На полу в голом виде?» — усмехнулся Пантарчук. Выпрямился рубаха, на спине обвисла, но плотно обтянула крутой живот. «Вставай, рассказывай, что произошло и где пропадал. Я весь город трижды объехал в поисках, хотел уже в полицию обратиться. Что с одеждой? Ты администратора гостиницы, так перепугал до сих пор, не может прийти в себя. Почему на полу валяешься? До кровати дойти не мог? Не пьяный вроде». В чём дело? Поднимайся, гостиничный пол не то место, где нужно спать. Василий сконфуженно приподнялся на локоть, недуменно осмотрелся. А Прондопол, вы его видели? Он был здесь, за столом, вон там. Скочил с пола, сел на кровать, набросил на себя покрывало. Это его рук дело, он опять преследует меня. Петр придвинул стул, опустился на него и под деревянный скрип проговорил. «Понятно. Опять разговоры о прошлом и будущем. Надоело все это. Кружит и кружит вокруг тебя. Чего на этот раз он хотел?» Василий рассказал о случившемся. Пантарчук изредка удивленно хмыкал и покачивал головой. Потом хмуро откашлялся. «Девушка, ураган, гора, деревня». Безусловно, без парандопола не обошлось. Прилепился как репейник. Мутит орхидеям. Опять какую-то кашу заваривает. Название деревни не путаешь? Запомнил, ответил Василий. А это имеет значение? Банторчук расстегнул пуговицу на рубахе, и точно ему стало душно дышать. У моего приятеля дача в этой деревне. Мы направлялись туда. И вот теперь я подумал, а не устроил ли нам эту поездку Прондопол? Но для чего? Приятель-то мой при чем? А может, просто совпадение? Хотя вряд ли. Не бывает таких совпадений. Он прижался к спинке стула и насупился. — Не знаю, — пожал плечами Василий. — Естественно. Откуда ты можешь знать? Петр раздраженно помолчал. — Ладно. Поглядим, что будет дальше. Он бросил взгляд на лохмотье у порога. А сейчас нужна новая одежда. Пётр вызвал по телефону водителя, сунул ему деньги, поручил купить все, что необходимо для Василия, и пошёл в свой номер. Через час Василий взглянул на обновки, купленные водителем, и разочарованно поморщился, однако молча натянул их на себя. Водитель почесал затылок, буркнуть мол, что было, той купил их, хлопнул дверью. А еще через час Петр с Василием перекусили в ближайшем кафе мечта и Василий попросил проехать к дому Дианы. Спонтанное желание вновь видеть девушку заволновало его. Петр усмехнулся, но просьбу выполнил. У подъезда Василий нерешительно замешкался в машине. Не сразу открыл дверцу авто и не ловко выбрался наружу. По ступеням к двери подъезда неспешно поднималась женщина с сумками. Долго рылась в кармане, ища ключ от кодового замка. Василий не твердо приблизился и скользнул за нею в подъезд. Поднялся на этаж и замялся у квартиры. Рабея нажал на кнопку звонка. Дверь открылась сразу, словно за дверным полотном этого звонка ожидали. В проеме возник высокий, жилистый мужчина в крещатой рубахе и брюках в темную полоску. Худощавое лицо с прямым носом и русыми волосами. Внешнее сходство с Дианой было очевидным. Посмотрел на Василия недружелюбно, будто бы своим взглядом перекрывал кислород. А Василий сконфузился еще больше, но все же выговорил. Меня зовут Василий. Может Диана говорила обо мне? Можно увидеть ее? Ах ты стервия! Отец вдруг зарвался хозяин квартиры. Ты еще посмел явиться в мой дом? Не приближайся к моей дочери напушечный выстрел. Никогда, понял? Никогда. Иначе я сверну тебе шею. Пошел вон! Отец Дианы побледнел. Вон и больше здесь не появляйся. Василий опешил от внезапного натиска. Получил толчок в грудь и отступил от двери. Так грохнуло перед носом и задрожало всем полотном. Он некоторое время приходил в себя, не понимая, чем вызван такой всплеск злости. Отдышался, собрался силами и снова нажал на кнопку звонка. Дверь не открылась. Позвонил опять, напрасно. В полной оторопи постоял, не чувствуя собственного тела, и вяло на ватных ногах поплелся вниз по серому бетонному лестничному маршу. Понтарчук удивился раздавленному виду Василия. Тот вернулся в машину, как побитый пес. Ее отец меня выставил, прошептал сдавлено, вжимаясь с сиденья, прогнал, пообещал шею свернуть. — А-а-а! — протянул Петр и вдруг захохотал на весь салон. — Хорошо, хоть живо им отпустил. Вообще-то, на его месте другой отец сразу бы оторвал тебе голову. Благодаря Богу, что все хорошо обошлось. Посуди сам, как должен вести себя нормальный родитель, когда дочь целые сутки где-то пропадала, а вернулась в изодранной одежде с россказнями о телепортации вместе с неизвестным Василием о нечистой силе и чудовищах. Для обыкновенного человека это шок. Ты думаешь, после такой истории ее отец должен был похлопать тебя по плечу и погладить по голове? Считаешь, что ты родился в рубашке? Повезло, что не получил по шее. Пантарчук коснулся плеча водителя. Поехали, а то и нам достанется не на роком. И снова засмеялся, откидываясь на спинку сиденья. Водитель повернул ключ в замке зажигания. На тесде Анна возбужденно топтался по квадратной комнате между резным журнальным столом и округлой фасонной стеклянной витриной с разноцветной посудой на полках. Безудержно негодующий сторгал проклятиями в адрес Василия, с яростным удовольствием обзывая подонком и негодяем. Надо же быть таким хамом, выкрикивал жених. Как ни в чем не бывало, евил передо мной свою нахальный рожу. Ты представляешь, какой наглец! Видишь ли, подавай ему Диану. Шеромейга предлудный. Следовало не просто на порог не пустить, а по мордам надавать и спустить с лестницы. Едва сдержался. А может, надо было поговорить с ним, пока дочь не пришла из магазина. Неуверенно обронила женщина, сидя на светлом диване, наблюдая, как муж пышет желчью. Женщину обескуражило агрессия мужа. Обычно неуравновеш, уравновешенный. Сейчас вылезал из собственной кожи. Повторные звонки в дверь разъярили его еще сильнее. Ей пришлось скачать с дивана и удерживать, чтобы не ринулся к двери с кулаками на непрошлого гостя. В голову лезли разные мысли. Не верить дочери не могла, но пугающее преувеличение в ее рассказе ставили в тупик. На душе было беспокойно. Все валилось из рук. Занять чем-нибудь себя, чтобы отвлечься, не удавалось. и все-таки громко произнесла «Я верю дочери». Муж покривился. «Веришь чему?» – посмотрел прямо в глаза. «В чепуху о лысой горе? Не будь наивной, вы с дочерью насмотрелись фантастики по телевизору и морочите теперь головы друг другу. Но меня-то дочь не проведет. Видать, этот Василий еще тот хлыщ!» – замутил мозги девчонки. «А если она на самом деле была там?» Упрямо повторила женщина, не двигаясь с места. Ну предположим была, так что с того. Он свел к морщинам на переносице рыжеватой бровью. Только подтверждается, что этот негодяй давно и пудрит мозги. Иначе с какого перепуга она с незнакомым парнем подперлась бы на гору за городом? Или ты поверила сказке, что их вихрем унесло? Знаю я все эти вихри. Не раздражай меня. Махнул рукой, отвернулся, направился в прихожую. — Что с тобой? Ты будто с цепи сорвался, — поговорила ему в спину жена. — Я не узнаю тебя. Может, парень, ты неплохой, ведь сам пришел. Выспросил бы у него, если дочери не веришь. — Веришь, не веришь? — прихожий через плечо огрызнулся муж. — Я на ромашках не гадаю, и на кофейной гуще тоже. Пойду, пройдусь по воздуху. Шагнул в входной двери. — Иди, остынь, пока не наломал новых дров. Послала женщина в догонку и услыхала дверной хлопок. Его рука скользила вниз по перилам лестничного марш. Он шел по серым ступеням и почему-то думал о лысе горе. Сам себе не мог объяснить, отчего то засело у него в голове, как кость в зубах. Все мысли крутились вокруг нее. На площадке нижнего этажа возмущенно сполонул, когда вспомнил рассказ дочери чушь. Полная чушь. Двинулся вниз быстрее, слушая, как в тишине подъезда шуршат подошвы по бетону ступеней. У выхода из подъезда Намик задержался, нажал кнопку магнитного замка, толкнул дверь ладонью от себя, распахнул. Шагнул через порог, окунулся в сноб слепящего света, сощурился, остановился на крыльце, дверь сзади затворилась. Вздохнул, раскрыл глаза и оторопел. Под ногами трава, перед ним поляна, поодаль деревья в разновой. Над головой полящее солнце, круtnулся за спиной ни подъезда, ни дома. Зеленый склон горы. Глянул вниз. Вдоль поляны петляет русло реки, у подножья горы легковые автомобили. Цепочка из людей, набирающих в емкости родниковую воду. В сознании вспыхнуло: он на лысой горе. Но как это может быть? Он сделал несколько шагов и не услышал шороха травы. Прокричал вниз, но никто не поднял голову. Звук словно остался на горе. Тишина невероятная, странное безветрие на вершине и дух тревожящий, какой-то антикварный. На душе заскребли кошки. Исчез вопрос «как?», но беспокоил вопрос «зачем он тут?». Ответа не было. Решил двинуться вниз, но в этот миг за спиной услыхал шаги. Сдрогнул, обернулся. Взгляд уперся в приближающегося незнакомца, одетого не по погоде. Синий-черный костюм, синюю рубашку с кроваво-вишневым галстуком-бабочкой. Вы кто? Откуда появились? Вырвалось у отца Дианы. В ответ Прондопол неопределенно повел рукой. Здравствуйте, Аркадий Константинович. Архидем остановился. Это я пригласил вас сюда. Пригласили? Возмутился мужчина и затоптался, подминая ногами траву. Вы называете это приглашением? Конечно, подтвердил Прондопол. останавливая взглядом его топтания. — А вы ждали иного приглашения? — Ничего я не ждала. Я вас знать не знаю. Первый раз вижу. Срывающимся голосом воскликнул Аркадий Константинович, чувствуя, как внезапно насквозь пропотел, словно от перегрева на солнце. А в сознании неожиданно возникло имя Архидема. Все было странно, ибо Аркадий Константинович точно знал, что никогда прежде не встречал Прондопова. «Ничего не понимаю. Как я здесь очутился?» Неестественность происходящего будоражила мозг. «Все очень просто», — ответил Прандопов, чуть оживив в лицо. «К тому же вы не возражали». «Когда я мог возражать, если сразу из огня до вплымя выдавил из себя отец Дианы, ощущая новую волну пота, прокатившуюся по всему телу?» «Мутрируйте, Аркадий Константинович». Пронизал взглядом Прондопул. Здесь хорошая тишина, не правда ли? Мне нравится она, помогает чувствовать дух прошлых тысячелетий. В этом воздухе пыль столетий. Великолепный воздух. Иногда сюда забредают любопытные до грибники, но они не понимают этого великолепия. Аркадий Константинович поежился от размытого взгляда черный глаз и кинул взор подноги. Хи грибы, подумал. На этой горе, если и бывают грибы, то ими не укроешь и дна лукошка. Собирать здесь грибы все равно, что собирать здесь ананасы. Вам не нравится высокая гора? удивил вопросом Архидем и от не его потянуло холодом. А что тут может нравиться? Все обыкновенно. Глухо вытолкнул Аркадий Константинович. Это дело вкуса, не согласился Пандоку. Красота есть во всем. она есть в солнечном свете, но еще больше ее в бездонной темноте. Уверяю вас, только бесконечная тьма завораживает, очаровывает, а не ослепляет, как солнце. Лысая гора знает много тайн, она хранит их, как глубокая пропасть хранит великие тайны мрака. Одни боятся этого, других это привлекает. Вот вчера, например, здесь были двое. Архидем подступил. Девушка Диана и неприятный тип Василий. Он мне не понравился, потому что не отпускал ее, когда она хотела уйти. Плохой человек. Распухший что ли взгляд сковалоца Дианы. Его сердце сильно забилось. Вы правильно думаете, Аркадий Константинович? Этому человеку ни в коем случае нельзя доверять свою дочь. Архидем согнул руку в локте. На сгибе рукава безупречного костюма залегли ровные складки. Раскрыл ладонь, и отец девушки увидел пуговицы с одеждой дочери. «Откуда вы знаете, о чем я думаю?» — вырываясь из зацепенения, прохрипел отец Дианы. «Я вижу по вашему лицу», — скучно отозвался Прондок. Аркадия Константиновича неприятно передернула. Так он и думал о Василии, безусловно, негодяй. А пуговица в руке Прандопола лишнее подтверждение этому. Но если Архидем все видел, он мог бы рассказать, что произошло. Человек напружинился, чтобы задать вопрос, однако ответ Прандопола опередил. — Вы уже все поняли без моего рассказа, Аркадий Константинович. К тому же я никогда не наушничую, я противодействую тому, что может произойти. Эти слова Архидам выплеснул, как ковш ледяной воды. Затем необрезно растоприл пальцы и пуговицы из ладони упали в траву. После чего сухо выдал: "Советую вам быть осмотрительным и не подпускать его к дочери, ни чем хорошим это не закончится." Аркадий Константинович растерялся. Не такого ответа он хотел. Впрочем, хотя бы что-то, чем совсем ничего. Но Прондопол добавил: "У вас дочь красивая, как Мария". Атесть Диана, чтобы не выглядеть невеждой, поджал губы и не стал уточнять, о какой Марии шла речь. Василий опасен, надавил архидентоном. какой заставлял верить, потому что не знает, кто он. У Аркадия Константиновича расширились глаза. Последние слова Парандопола привели в замешательство. Но он все-таки удержал себя от нового вопроса, надеясь прояснить позже. — Предлагаю вам заключить со мной соглашение. Архикедем перевел разговор в другое русло. — Вы бизнесмен, и я тоже в некотором роде. Конечно, я мог бы не спрашивать вашего согласия, чтобы сделать так, как считаю нужным, но договор на добрые воли всегда более результативен. Отец Диана невольно отступил на пару шагов. Руки суматошно заскользили по бедрам в поисках брючного кармана с носовым платком. Выхватил его, вытер лоб и шею и посмотрел с изумлением. Что еще за долговыручка значит бизнесмен в некотором роде? Под ногами ошеломляюще громко всхлипнула раздавленная трава. Для меня деньги не имеют значения, с монотонным безразличием бросил Аркадий. Но бизнес без денег не делается и не существует, возразил Аркадий Константинович и недоверчиво усмехнулся. Согласен. «Потому предлагаю вам сделку», — сказал Прандопул. «Сумму сделки определите сами, я заплачу любую». Отец Дианы ждал, когда прозвучат условия сделки. Любые деньги просто так не платятся. Предложение настораживало и сподволь настраивало против. Лицо Прандопула потемнело, а человека насквозь пронизало колючим ветром. Потная на спине и подмышками рубаха мгновенье обледенела, тело охватило жгучим холодом. Архидем произнес: «Вы должны дать слово, что жестко пресечете встречу вашей дочери с этим типом. Для меня вашего обещания будет достаточно, но предупреждаю, невыполнение условий нашего договора с вашей стороны повлечет за собой большие неприятности для вас». условия сделки поставила в тупик. С одной стороны, она на полноте совпадала с желанием самого Аркадия Константиновича, но с другой стороны удивлялось, что в том же заинтересован Прондопул. Какое дело, орхидея муда его дочери? И от того, что все было непонятно, это начинало раздваивать его чувства. Я не думаю, чтобы вы заботились о моей девочке, выразил сомнение Аркадий Константинович. С какой стати? «Она вам никто!» Помолчал, видя, как на лице Прандопола появляется выражение разочарования. «Хотелось бы услышать, в чем, собственно, дело?» Но вместо ответа увидал плотно сжатые губы Орхидема, а ушные перепонки вздрогнули от его резкого волоса. «Вы принимаете условия соглашения?» Вопрос Прандопола съежил на спине отца Дианы кожу. Аркадий Константинович снова отступил, сдавливая челюсти, как от лютой стужи. Краем глаза ухватило внизу у родника суету людей. С трудом разжал скулы. — Нет, — сказал неуступчиво, с дрожью в голосе, с чувством будто прорывается сквозь длинные колючие шипы. — Потому что это не бизнес, это скорее похоже на сговор, на взятку. Я не воспринимаю такого бизнеса. Каждое слово давалось с трудом. В горле мешал ком, перехватывал дыхание. В груди что-то давило на сердце и ломило ребра. А воспринимать не надо, Аркадий Константинович жестко прервал Прандтапову. Ваш мозг не способен вместить в себя суть вселенной. Требуется выполнять условия и все.、У、вас будут деньги, много денег. Когда платят деньги, зачем что-то воспринимать? Нужно просто делать дело. Только глупцы отказываются от больших денег. Называйте любую сумму, я заплачу ее немедленно. Не будьте так же упрямы, как ваши предки. Это не принесло им ничего хорошего. Не повторяйте ошибок прошлого. Вам известны ошибки моих предков. Недоверчиво в усмешке растянул губы Аркадий Константинович. А глубоко в душе возникло неприятное ощущение тревоги. Никаких соглашений с вами заключать я не стану. И не потому, что отказываюсь от ваших денег, а потому, что со своей дочерью я разберусь без вас. Он еще не закончил своей речи. Как язык многовенно онемел перед глазами, все поплыло и стало искажаться. Потом ноги подкосились, тело обмякло и медленно завалилось набок в траву. — Придется вам выполнять мои условия бесплатно, — сказал с металлом в волосе Орхидем, глядя на обмякшее тело. — А могли бы иметь большие деньги. Аркадий Константинович очнулся на скамейке возле подъезда. Рядом с ним старухи. Его локти в колене, голова наклонена, давит духота, перегретый солнечными лучами воздух обжигает легкие. В голове стоит какой-то странный гуд, в висках саднит, как будто они зажаты в тиски. Мозг вздувается от избытка мыслей. Мысли, как черви, в клубке переплелись, скользят без остановки. Невозможно ни за какую ухватиться, чтобы сосредоточить себя на чем-то одном. Так продолжалось несколько минут. Затем клубок стал уплотняться, цементироваться в целое. и застыл без движения, выдавая единственный, но тревожный импульс. Тот бил и бил в одном направлении. Душа мучилась, предчувствуя опасность угрожающей дочери, исходившую от Василия. Аркадий Константинович не помнил Прондопова, забыл о Лысой горе, но в нем возник непомерно сильный страх за дочь. Подобного он не испытывал никогда. Сбоку соседка-старушка в синей бейсболке на голове с потрепотом журналом на коленях тормошит за руку. — Константинович, ты чего это? Заснул? — Я тебя спрашиваю, ты не слышал. Ученые не пробовали скрестить собаку и барана? — А? — вздрогнул отец Дианы. — Ну, скрестить. — Зачем? — Так интересно, кто получится. — Какая разница? Не скажи, Еконстантинович. Мясо какое будет, собачатина или баранина? Аркадий Константинович рассеянно отмахнулся, напряженно поднялся с дивана и не оглядываясь заспешил к подъезду. В дверях квартиры жену удивило тупое деревянное выражение на его лице. Он беспорядочно задвигался по комнатам без причины злясь, без всякого повода извани довел жену до слез. Потом сообщил, что собирается нанять для дочери охранника, чтобы оградить от Василия. Жену такое решение поразило и озадачило, но она промолчала, чтобы не вызывать новых вспышек раздражения. Неустойчивое затишье длилось до того момента, пока порог квартиры не переступила дочь, и тут шум поднялся до небес. Диана слышать не хотела об охраннике, а отец не воспринимал отказа. Мать металась между двумя огнями, пытаясь загладить острые углы, не получалось. Квартира ходила ходуном, дочь не узнавала отца, а мать не ожидала такого упорства от дочери. Противостояние длилось долго, лишь к вечеру сошлись на том, что девушка прервет отношения с Василием, а отец забудет об охраннике. Спать легли в возбужденном состоянии. В груди у Аркадия Константиновича колокотала ярость, она и во сне прорывалась наружу резкими хрипами и стонами.